После пары со скучной теорией и небольшого перекуса в столовой, мы с Олегом отправились во двор. Сейчас должна быть практика с Петром Степановичем. Так же, как и в первый учебный день, по плану спарринги между студентами. Мы заранее переоделись в спортивное, а из коморки я достал кувалду. Ученики столпились вокруг круглого поля для поединков. И стали с тревогой ожидать, кого же вызовут. Один я, кажется, не переживал совсем. А если и переживал, то только по поводу косящейся на меня Лены, которая то сжимала, то разжимала свои маленькие, но острые кулачки. Кажется, это единственный достойный противник среди первокурсников. Мало того. Ко мне вдруг подошла Таня Белецкая и потрогала за плечо. Мы с Олегом одновременно обернулись, и у друга чуть челюсть не выпала. Снова в голубых шортиках. Ну, естественно. «Привет, Влад!» С улыбкой на лице произнесла Таня и слегка поклонилась. Пр. Привет! Перебив меня, громко произнес Олег. Он с выпученными глазами смотрел на Белецкую, даже не замечая, что неподалеку стучит зубами Лена. Привет! Чуть смутившись такой резкости, произнесла Таня и часто заморгала. Что-то хотела? поинтересовался я. Да просто! Таня провела рукой по длинным золотым волосам. Спросить думала, как там вчера с отцом прошло? Все хорошо прошло, ответил я. Письмо забрал, на кошек в кабинете поглазел. «У тебя есть кошки?» Снова влез Олег. «Ого, Таня! А покажешь мне фото после уроков? Я очень люблю животных!» «Эй!» — еле слышно произнес я и незаметно толкнул друга. Я хотел, чтобы он обратил внимание на Лену, которая еле сдерживалась, чтобы не броситься на нас троих и не превратить в пыль. Но он не понимал намеков, увлеченной Белецкой. «Хорошо...» — ответила Таня и покашляла в кулак. — Ребят, я тогда пойду. Покосилась в сторону Темницкой. — Еще увидимся. И затерялась в толпе. — Конечно, увидимся! — крикнул Олег ей вслед. — Ой, дурак! — Слушай, а она дома тоже эти шортики носит? Не унимался Темницкий. — Если да, то я сегодня точно не усну. — Да ты. Там Лена смотрит! — «Мне кажется, после этого ты сегодня точно не уснешь. «Упс!» Заметив яростный взгляд сестры, Олег заметно притих. «Итак!» Громогласно произнес Петр Степанович, выйдя в центр круга. «Студентики вы мои!» Он хищно оглядывал собравшихся, будто лев, готовящийся наброситься на беззащитных оленят. «Готовы к зрелищу!» К зрелищу-то студенты всецело были готовы, вот только без собственного участия. «Антонов!» — воскликнул усатый и расплылся в улыбке. «Да, Пётр Степанович!» — протянул я и вместе с кувалдой вышел к нему. «Как настрой?» «Готов к труду и обороне!» — воздев над собой кувалду, улыбнулся я. «Господи!» — Пётр Степанович провел пальцем по усам. «Но почему остальные не могут быть такими же заряженными, как и ты? Они стесняются просто!» посмотрел на притихших студентов, и в этот момент одна из девушек блаженно вздохнула. «Так, кого бы против тебя поставить?» Задумчиво произнес усатый и начал с руками за спиной выхаживать возле первокурсников. «Пётр Степанович!» Раздался вдруг голос из толпы. «Кто говорит?» Из толпы вышел невысокий парень с коричневыми волосами. «А, точно!» «Это ведь один из первых, кого я одел в прошлый раз. Макс, создающий барьеры. «Вы правда считаете Антонова лучшим учеником нашей группы?» Сходу спросил он. «Хм, к чему это вообще?» «Да?» Не колеблясь и секунды ответил усатый. «Даже не просто группы. К концу первого курса он станет лучшим в академии. Я в этом уверен». «Даже так?» Покачал головой барьерщик. «Значит, именно его вы отправите на ежегодное соревнование между академиями Красноярска». «Ну, и к чему ты клонишь?» «Действительно, к чему?» «К тому?» — почесал затылок парень. «Если Владислав, по-вашему, так хорош, то почему бы ему не сразиться сразу с четырьмя противниками?» «С четырьмя!» — воскликнул Петр Степанович. «Ну да, почему нет?» Он обернулся к толпе и кому-то кивнул. «На соревнования должны попасть лишь самые лучшие. Так чего стоит лучшему ученику сразиться сразу с четырьмя слабыми магами первого курса?» «По-моему, ты обнаглел, парень, ведь...» А давай! Улыбаясь, я шагнул вперед. Согласен на четверых. Но! Усатый обернулся на меня. Антонов! Я все понимаю! Но сразу четыре это уже слишком. Ты нужен мне на тренировках каждый день. А если что-нибудь случится и придется пару дней проваляться в медкабинете. Не переживайте, Петр Степанович! Я схватил кувалду за рукоять и вытянул в сторону барьерщика. Для меня это послужит отличной тренировкой. Из-за спины говорливого мага вышли трое. Я сразу узнал их. Толстяк, пуляющийся лазером изо рта. Его электрический дружок и мистер каменные руки. Ровно те, кого я отделал на первом занятии. Для совпадения это выглядит уж чересчур странно. Я почти уверен, что эти четверо разговорились, дабы отомстить мне за унижение. И раз так, то почему бы не поставить их на место во второй раз? Но смотри, Антонов! сочурился усатый. «Дело твое! Но если не явишься на завтрашнюю тренировку, убью!» «Вас понял!» Улыбаясь, чуть поклонился Петру Степановичу. Все четверо обиженок вышли в центр круга и устроились напротив меня. Отошли при этом на довольно большое расстояние. Устроились так, будто заранее прорабатывали стратегию боя. Впереди стоял каменный руки, прямо за ним барьерщик, а потлатый с толстым, позади остальных. Забавные! «Итак!» Усатый встал между нами, начал оглашать участников поединка. Когда речь заходила про моих противников, наблюдающие студенты молчали. Но стоило ему произнести мое имя, как поднялся такой гвалт. будто здесь не первокурсники собрались, а целый стадион заядлых болельщиков. Из толпы вылетели чьи-то розовые трусики и приземлились у моих ног. «Что за...» Попытался высмотреть в толпе ту самую безбашенную извращенку. Но это было нереально, толпа смешалась. Все прыгали и хлопали в ладоши, кричали во все горло. Я поддел трусики носком кроссовка и запулю их вперед. Они приземлились прямо на голову каменным рукам. Упс! Э, э! Очухавшись лишь спустя пару секунд, мыкнул парень и смял трусики в руках, вернул их в толпу. Наконец усатый закончил говорить и вышел за пределы круга. Активировал барьер, заперев в нем меня и четырех обиженок. Я глядел на соперников и думал, какую стратегию мне избрать. Все же четыре человека действительно много. Тем более, что среди них есть мастер барьеров, маг ближнего боя и два дальника. Довольно крепкое сочетание, и при умелых действиях они смогут доставить уйму проблем. А больше всего меня беспокоят толстяк с потлатым. Ведь так просто не получится подобраться к ним. Помешают энергетические барьеры и надоедливый лысый амбал с каменными руками. Я буквально буду разрываться между соперниками. А в это время маги дальнего боя спокойно смогут меня атаковать. А так как никакой защиты у меня нет, будет тяжко. Правда, тяжко. Кувалда первозданного поможет, это понятно. Но мне зарез не хватает еще одной способности. Способности, которая... Уф! Как раз вовремя от кувалды начинает расходиться ток. Тело покрывается мурашками, а в голове всплывает видение.